Глава вторая. Башню имперских самоцветов приняла нас деловитым гулом очередного рабочего дня. Охранники кивнули, узнавая. Сканеры мигнули зеленым, пропуская без задержки. Мимо проходили сотрудники с планшетами, кто-то обсуждал квартальные отчеты, кто-то торопился на совещание. Обычная корпоративная суета людей, не подозревающих о буре, которая уже разразилась далеко отсюда, в холодной пустоте астероидного пояса. «Отлично! Пусть все так и остается!» хотя бы пока». «Вниз», — бросил я друзьям, когда двери служебного лифта сомкнулись за нами. «Нужно подготовиться». Папа, понимающе хмыкнул. Оружейная в подвале была нам уже знакома. Мы весело облачались здесь перед визитом в башню Крылова, когда еще не представляли, чем это обернется. «Тогда казалось, что берем снаряжение на всякий случай, для подстраховки. Теперь я точно знал, случай настал. И, вероятно, он серьезнее, чем все, с чем мы сталкивались до этого». Одно дело косить направо и налево роботов, другое — людей. Лифт пронес нас вниз, и с каждым уровнем воздух становился прохладнее, а стены проще. Мрамор и стекло верхних этажей уступали место бетону и металлу технических ярусов. Привычный маршрут, знакомый запах машинного масла и оружейной смазки, который становился все отчетливее по мере приближения к цели. Бронированная дверь отъехала в сторону, впуская нас в просторное помещение, где на стеллажах поблескивало все необходимое для небольшой войны. «Как обычно...» Толик первым шагнул внутрь, окидывая взглядом ряды оружия. «Не как обычно...» — коротко ответила ему Мэри, многозначительно посмотрев при этом на меня. Я кивнул в ответ. «Мои друзья рассредоточились по оружейной, каждый направляясь к тому, что считал необходимым взять в первую очередь. Папа снял со стеллажа знакомую штурмовую винтовку». Проверил механизм с автоматизмом, въевшимся в мышечную память за годы службы. Его пальцы двигались уверенно, почти ласково. Так опытный музыкант касается любимого инструмента. «Хороша», — пробормотал он, щелкая предохранителем. «Скучал по тебе, красавица». Мэри задержалась у снайперских винтовок, провела пальцами по стволу той самой, длинной и изящной. Она сняла ее со стойки бережно, почти нежно, и принялась проверять оптику. Кроха примерял бронескаф. К счастью, у ратников был предусмотрен и такой размер, на новгородцев. Толик уже возился с электроникой. Тестировал встроенные шлемопередатчики, прогонял диагностику сенсоров. Капеллан перебирал гранаты. Осторожно, почти благоговейно, словно четки перед молитвой. «Господь не одобряет насилие», — произнес он, укладывая несколько штук в подсумок. «Но «Ну и бессмысленные гибели праведников тоже не приветствуют. Приходится искать баланс». «Философия компромисса от нашего старшины», — усмехнулся папа, защелкивая магазин. «Одобряю. Особенно, когда компромисс — это когда мы живые, а враги не очень». «Там не враги», — возразил я, и все обернулись. «Это рабочие нашей корпорации, люди, которых что-то довело до крайности. Я пока не знаю причины. В общем, мы летим не воевать, а разбираться». Папа приподнял бровь, но промолчал. «Обсуждать приказы командира?» А я чувствовал, как постепенно день за днем его ко мне прежнее отношение меняется в пользу более уважительного, не в его привычках, выполнять другое дело. Убедившись, что подготовка идет своим чередом, я направился к лифту. Поднимусь к Корнею. Нужно решить вопрос с транспортом. Закончите, дайте знать. Двери лифта сомкнулись, отрезая меня от товарищей. Кабина понесла вверх, через технические уровни, мимо офисных этажей, сквозь слои корпоративной иерархии. С каждым пройденным ярусом отделка становилась богаче, воздух теплее, погруз ответственности ощутимее. Я думал о том, что ждет нас впереди. Восставшие рабочие не враги в примычном понимании этого слова. Точно не твари с новгорода Четыре, которых можно было убивать без загрузения совести. Это живые люди. Такие же люди, как мы. Люди, у которых есть семьи, надежды, причины для поступков. Что-то заставило их взяться за оружие. Что-то настолько невыносимое, что наказание и даже смерть показалось меньшим злом, чем продолжение прежней жизни. Я очень хотел узнать, что именно. Кабинет генерального директора ослепил меня солнечным светом, льющимся сквозь панорамные окна. Бескрайнее море небоскребов Москва-Сити простиралось до самого горизонта, и этот вид, вид с вершины мира, до сих пор казался чужим, не моим, бабушкиным. Ее кабинет, ее кресло, ее власть, которую она передала мне, восемнадцатилетнему внучку без опыта и понимания того, во что ввязывается. Странно все это. Ладно, сейчас не об этом. Корней стоял у окна, и по напряженной линии его плеч, сцепленным за спиной руками, я сразу понял. Разговор будет непростым. Как там насчет транспорта? Он обернулся, качнул головой. «Слушай, проблема. Наш парк не рассчитан на подобные ситуации». Грузовые транспорты, вместительные, надежные, но медленные, как беременные черепахи. Пассажирские челноки, крепкие середнячки без выдающихся характеристик. Быстроходных эльботов в корпоративном флоте в данный момент у «Новой Москвы-3» нет. Просто они как-то не требовались. Я прошел к креслам в гостевой зоне и опустился в одно из них. Корней последовал моему примеру, сев напротив. «Безусловно, мне не нужен многотонник. Я лечу только со штрафниками». Это шесть человек плюс экипаж. Требуется небольшой, но скоростной корабль. Маневренный, быстрый, способный догнать тяжелый транспорт. Даже у малых челноков скорость средняя. Корней потер переносицу. Жест усталости, который я редко у него видел. Транспорт с охраной ушел примерно два часа тому назад. Наш вылет еще через два. В лучшем случае, пока соберемся, пока подготовим судно. Четыре часа форы. Догнать их будет практически невозможно. «Четыре часа. За это время тяжелый транспорт преодолеет значительную часть пути и прибудет к астероидам первым, со всеми вытекающими последствиями. Подожди. Корней прищурился, словно только сейчас осознав что-то важное. Ты сказал только штрафники? Ты что, летишь без дополнительной охраны? Все верно. Саня, это безрассудство. Там зона активного восстания. Вооруженные люди, которые уже убивали. И, судя по всему, готовы продолжать это делать». А ты собираешься явиться туда с горской бойцов? Во-первых, у тебя охраны почти не осталось. Основной состав ты отправил на подавление. Оставшиеся нужны здесь, в башню и наших объектах, на случай непредвиденного. Во-вторых, для меня важна скорость, а не численность. Большой отряд — большой корабль. Большой корабль — низкая скорость. Замкнутый круг. И что даст эта скорость? Я поднялся и подошел к окну, становясь там, где минуту назад стоял Корней. Город внизу переливался солнечными бликами. Стекло и металл, потоки аэрокаров, муравейник человеческих жизней. Скорость даст шанс догнать наших на полпути, прибыть к астероидам раньше или хотя бы одновременно. Проконтролировать ситуацию, пока она не вышла из-под контроля окончательно. Она уже вышла. Охрана разработок убита, заложники захвачены. Но еще не все потеряно. Я обернулся к нему. Ты отправил туда 120 вооруженных бойцов. Профессионалов, обученных решать проблемы определенным способом. Быстро, жестко, без сантиментов. Что они сделают, прибыв на место? Корней не ответил, но ответ был написан на его лице. Он и сам это понимал. «Можно послать приказ, ждать моего прибытия, не предпринимать активных действий?» «Можно», — согласился он без энтузиазма. «Валентин послушается». Молчание. «Валентин Громов, начальник службы безопасности корпорации». Человек с военным прошлым, с характером из закаленной стали, с собственным, очень специфическим представлением о методах работы. Я встречался с ним дважды, коротко и формально, но оба уходил с ощущением, что разговаривал с боевой машиной, ждущей только команды для атаки. Какие инструкции ты ему дал перед вылетом? Корней отвел взгляд к окну. Его пальцы забарабанили по подлокотнику кресла. Нервный жест, выдающий внутреннее напряжение. «А ты как думаешь?» конечно же, неограниченные полномочия, действовать по обстановке, на свое усмотрение. На усмотрение человека, для которого переговоры – пустая трата времени, а компромисс – признак слабости. То есть, пока мы ведем этот разговор, к астероидам на всех парах летит небольшая армия с приказом делать все, что ее командир сочтет нужным и правильным. Восстание требует быстрого и решительного подавления. В голосе Корнея прозвучала оправдательная нотка – которую он сам, вероятно, не заметил. Там заложники, убитые, захваченное предприятие. Промедление смерти подобно. Подавить — да, согласен. Залить кровью — нет. Я хочу разобраться в ситуации, понять, что произошло и почему. Поговорить с людьми, которые подняли бунт. Возможно, найти компромисс, который устроит всех. Компромисс? Корней приподнял бровь. «С теми, кто перебил охрану и взял заложники руководства». С теми, кого что-то довело до такой крайности. До точки, после которой люди решают, что терять уже нечего. Нормальные работники не хватаются за оружие без причины корней. Они терпят, жалуются, угрожают судом, устраивают забастовки, но не убивают. Что-то пошло очень не так, и я хочу знать, что именно. Он покачал головой, но возражать не стал. А я продолжил обдумывать варианты, перебирая возможности одну за другой». Можно нанять скоростной вельбот на стороне. Частные перевозчики, курьерские компании. У них есть быстрые суда для срочных доставок. Исключено. Почему? Информация просочится. Корней поднялся и шагнул ко мне. Теперь мы стояли рядом у окна, глядя на город. Частный перевозчик узнает, куда летим и зачем. Начнет задавать вопросы. Или, что хуже, станет продавать ответы тем, кто готов платить. Ты не понимаешь масштаба происходящего, Санек. Это не просто бунт рабочих на далеком астероиде. Это катастрофа. Корпоративная, финансовая, репутационная. Катастрофа по всем фронтам. Он вернулся к столу и достал планшет. Несколько касаний, и над столешницей развернулся голографический экран. График котировок. Ломаная линия, неуклонно сползающая вниз, словно альпинист, потерявший опору на склоне. «Наши акции на товарно-сырьевой бирже. Видишь этот провал пару дней назад?» «Я видел». Достаточно резкое падение, обрыв графика. Смена руководства. Это когда твоя бабушка внезапно объявила об уходе с поста и передаче корпорации тебе. Рынок тут же отреагировал, так сказать, скептически. 18-летний наследник без опыта управления, без послужного списка, без репутации в деловых кругах – не самая вдохновляющая перспектива для инвесторов, которые привыкли доверять проверенным людям. Пощен такой оценкой. Это не оценка, а констатация факта. «Не обижайся, племянник. Рынок не знает тебя, а то, чего не знают, вызывает опасения». Палец Корнея переместился к следующему провалу на графике. «Дальше больше. Инцидент с роботами-медсестрами, этими проклятыми эпионами. Так сказать, покушение на нового главу корпорации, скандал в прессе, полицейское расследование. Инвесторы, знаете ли, нервничают, когда их партнеров пытаются ликвидировать медсестры-андроиды-убийцы». Помню, был там лично. И, наконец, палец скользнул к третьему, самому свежему провалу. Убийство генерального директора имперских киберсистем. Штурм его башни, перестрелка с роботами-охранниками. И ты снова в центре событий, снова на первых полосах. Снова герой или злодей, в зависимости от того, кто напишет статью. Воспоминания о том инциденте кольнули под ребрами. Бункер Крылова, пуля в его голове. Валера, растворившийся как призрак, унесший с собой все ответы, попытавшийся прикончить меня спустя сутки. — К чему ты ведешь? — К тому, что все перечислено от цветочки. Корней выключил голограмму. Неприятные, но терпимые колебания, которые рынок со временем переварит и забудет. Акции восстановятся, инвесторы успокоятся, жизнь продолжится. Но если общественность и деловые партнеры узнают, что основные добывающие предприятия корпорации захвачены восставшими рабочими, и поставки кристаллов для электроники прекратились, акции рухнут. Буквально в пропасть. Самую глубокую, что мы можем из нее и не выкарабкаться. Контракты сорвутся, штрафные санкции, судебные иски. Клиенты побегут к конкурентам, они только и ждут нашей оплошности. Кредиторы потребуют досрочного погашения займов. Акционеры поднимут панику, начнут сбрасывать бумаги по любой цене. Банкротство, поглощение, распродажа активов. Все это станет реальностью быстрее, чем ты успеешь сказать «финансовый крах». Акции, котировки, биржевые индексы. Корней мыслил категориями денег и репутации. Я категориями людей и справедливости. Возможно, для управления корпорацией нужно и то, и другое. Возможно, именно поэтому он занимался делами, пока я болтался без дела. хорошо никаких посторонних никакой огласки информация не выйдет за пределы корпорации но быстрый корабль мне по прежнему нужен в нашем парке ничего подходящего а яхты корня осекся на полуслове космические яхты для путешествий они обычно скоростные владельцы не любят тратить время в пути яхта твоей бабушки сейчас на диметре три ответил он быстро Как ты помнишь, Кристина Ермолаевна сразу же упорхала отдыхать после передачи дел. Это я знаю. Я позволил себе легкую улыбку. Но бабулина яхта не единственная в семье. Что-то промелькнуло на его лице. Тень, дрогнувшая мышца. О чем ты? О твоей яхте, дядя. Золотая антилопа, если мне память не изменяет. Странное, если честно, название. Но, насколько я знаю, очень быстрый корабль. Пауза затянулась. Корней смотрел куда угодно. На стену с картинами, на город за окном. но собственные руки, только не на меня. «Так она же на ремонте», — хлопнул он себя по лбу. «Серьезно?» «Да. Технические проблемы. Двигатели барахлят. Система жизнеобеспечения требует профилактики. Что-то серьезное? Покажи. Что именно? Где она сейчас находится?» Я еле сдерживал улыбку. «Должна быть документация, видеозапись со стапелей». Что угодно, подтверждающие твои слова. Дядюшка колебался несколько мгновений, просчитывая варианты. Затем со вздохом, тяжелым, обреченным вздохом человека, понимающего, что проиграл, ткнул в планшет. На голограмме возникла яхта. Элегантная, стремительных хищных очертаний, с сияющей обшивкой и мощными дюзами. Она покоилась на стапелях наземной верфи, а вокруг действительно суетились техники в комбинезонах. Верфь Орион тех. — прочитал я. — Частное предприятие недалеко от столицы. — Серьезный ремонт, говоришь? Я внимательно изучил изображение. Техников, их работу, детали, которые мой дядя, вероятно, надеялся, что я пропущу или не пойму. — Корней? — Да. Серьезный ремонт двигатели, системы жизнеобеспечения и апгрейд производят на орбитальных верфях. Там немесомость для работы с тяжелыми агрегатами, вакуум для тестирования герметичности — специализированное оборудование, которое нельзя разместить на поверхности. Он застыл, я понял, что попал в точку. А на наземных верфях, вроде этой твоей «Орион занимаются совершенно другим тюнингом, косметическими улучшениями, обновлением интерьера, всем тем, что не требует полной разборки корабля и работы в специальных условиях. Молчание сгустилось между нами. «Так чем на самом деле занимаются твои техники, дядя?» Полируют обшивку? Устанавливают новое кресло? Или, может быть, голографический бар в капитанской каюте? Корней сдал короткий смешок, невеселый, признающий поражение. Голографический бар и новую систему развлечений. И кое-какие улучшения в спальных каютах. Подробности опущу. «Опусти», — кивнул я. «Яхта на ходу?» «Технически, да. Все системы функционируют, корабль полностью исправен. Просто хотелось немного...» — Ну, ты понимаешь, комфорта и красоты. — Понимаю. Тогда она мне нужна. Он поморщился так, будто я попросил отдать нечто жизненно важное. Почку, например. — Александр, это личная яхта. Не корпоративная собственность. Она может пострадать. Забыл, что это вопрос жизни и смерти? Заложников на астероидах, которые ждут освобождения. Рабочих, которых Валентин может положить штабелями, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Охранников, которые погибнут в штурме, если ситуацию не удастся разрешить мирно. Если там прольется кровь, лишняя, ненужная кровь, которую можно было предотвратить, это ляжет на наших совестях, на твоей и на моей. Ладно, вопрос падающих котировок. Наши взгляды встретились. Он хотел возразить, я видел это, хотел найти аргументы, отговорки, причины отказать, но не нашел, потому что знал, я прав. Черт с тобой, забирай. «Спасибо, Корней Николаевич», — кивнул я. «Ценю вашу вовлеченность в дело. Возможно, в конце месяца выпишу премию за усердие. Но если с ней что-нибудь случится... Постараюсь вернуть целый. Обещать не могу, но постараюсь». Он устало достал коммуникатор и набрал номер. На экране появилось лицо пожилого мужчины с седыми усами и капитанской фуражкой. Загорелая кожа, спокойный взгляд человека, повидавшего многое. «Капитан, срочное дело». слушаю корней николаевич прекратите все работы на яхте немедленно вам необходимо проверить системы и подготовить корабль к вылету через час на столичном космодроме готовность к дальнему перелету но установка нового оборудования еще не завершена мы только вчера приступили к монтажу развлекательного комплекса отменяется все отменяется яхта должна быть готова к полету через час вам ясно так точно Капитан явно привык выполнять приказы, не задавая лишних вопросов. «Экипаж на месте. Системы проверим по ускоренному протоколу. Будем на космодроме в установленное время. Отлично. Конец связи». Экран погас. Корней убрал коммуникатор с видом человека, только что расставшегося с чем-то дорогим сердцу. «Доволен?» «Очень. Серьезно, Корней. Спасибо. Я понимаю, чего тебе это стоило. еще бы ты не понимал». «Только верни ее целой, без царапин, без дырок от пуль, без следов плазменных ожогов. Сделаю все возможное». Я снова подошел к окну. Так примерно через час яхта будет на космодроме. Друзья закончат подготовку снаряжения. И мы вылетим навстречу неизвестности, навстречу ответам, которые я должен получить. «Не переживай ты так, Корней, все под контролем. Никто не узнает о восстании раньше времени». Главное — добраться до астероидов побыстрее, решить проблему тихо, без лишнего шума. Вернем контроль над комплексами, освободим заложников, разберемся с причинами. И никакие акции не пострадают. Надеюсь, ты прав. Я всегда прав. Почти всегда. Иногда. В особенно удачные дни. Он фыркнул. Не совсем смех, но близко к этому. И в этот момент мелодичный сигнал разорвал тишину моего кабинета. Три коротких тона, один длинный. Вот приоритетного сообщения, требующего немедленного внимания. Голос робота секретаря Алисы прозвучал из динамиков, ровный и, как всегда, лишенный эмоций. Александр Иванович, для вас получено срочное уведомление. Что-то холодное шевельнулось внутри. Читай. Текст уведомления. Васильков Александр Иванович приглашается для срочной аудиенции к директору Имперской службы безопасности Жулебину Якову Андреевичу. Явка обязательна и безотлагательна. Транспорт ожидает на крыше парковки здания корпорации «Имперские самоцветы». Подпись канцелярии директора ИСБ». ИСБ. Имперская служба безопасности. Организация, занимающаяся делами особой государственной важности, терроризмом, шпионажем, угрозами стабильности Российской империи. Люди, чье имя произносили шепотом даже в высших кругах власти. Служба, способная сломать любую карьеру – уничтожить любую репутацию, похоронить любого человека, живым или мертвым. И восстаниями. Они занимались восстаниями тоже. «Пересылаю текст уведомления на ваш идентификационный браслет», — добавила Алиса. «Аэрокар Имперской службы безопасности уже ожидает вас на крыше парковки». На запястье высветился официальный документ. Бланк с гербом СБ, цифровая подпись канцелярии, золотой двухглавый орел на черном фоне. Формулировки, не допускающие отказа или промедления. Я медленно обернулся к Корнею. Его лицо заметно помрачнело. Та особая тень, что ложится на черты, когда худшие опасения начинают сбываться одно за другим, неумолимо и безжалостно. — Не переживай, — говоришь, — произнес он тихо, и каждое слово сочилось горькой иронией. — Никто не узнает, — говоришь. Нам стало понятно, что информация о бунте каким-то образом уже достигла ушей во властных кабинетах, и люди, сидящие в них, желали побеседовать.